Глава 56. Начало конца. Я посмотрел на экран, где показывали Первый канал. Лицо диктора было перекошено гримасой. Его партнер, симпатичная блондинка, широко открыла рот, очевидно, завизжав, схватилась за голову и неуклюже расставляя ноги на шпильках выбежала из кадра. Экран трансляции из Белого дома оживился, и я перевел взгляд на него. Там вспыхнула страшная суматоха. Люди как будто взбесились и стали носиться в разные стороны. Недалеко от камеры застыл Трамп, вздымая руки к небу. Но простоял он не более пары секунд. Двое подбежавших охранников потащили его куда-то, вероятно, в убежище. Белый дом пустел на глазах. Первый экран показывал парящие над Москвой розовые предзакатные облака на фоне голубого неба и те же пробки на третьем кольце. Сейчас они уже казались не унылыми, а наоборот р о д н ы м и и милыми. Я подумал, что готов многое отдать за возможность еще разок постоять в московской пробке. На соседнем экране над Нью-Йорком моросил утренний дождик, а машины стояли примерно в таких же заторах. У нас осталось три минуты сорок секунд, очень спокойно сказал Антон. Хорошо бы что-то придумать. Мотя поднял голову на экран с часами. Это отсчитываются последние минуты человечества, с некоторым недоумением отметил он. А мы тут укрылись в его последнем приюте и ничего не можем сделать? Стыдно, блядь. Что ты сказал? Не поверил я своим ушам. Повтори еще раз. Кажется, я сказал это таким голосом, что Мотя испугался. А что я сказал? Начал оправдываться Мотя. Я сказал стыдно, блядь. Ты сказал не стыдно. Ты сказал последний приют. Ну и чего? Чего ты орешка крезаный? Дина, где шкатулка? Шкатулка последнего приюта, где она? Не кричи мне в ухо, прошипел Дина. Шкатулка здесь, а что проку? Что за шкатулка, из-за которой вы тут ссоритесь за три минуты до конца света? поинтересовался Мотя. Тащи ее сюда срочно, скомандовал Ядин, как будто она всю жизнь была у меня на побегушках. И коротко пояснил для Мотя: египетский артефакт, еще со времен Хатшепсут. Вот, обрадовался Мотя. У тебя такие магические девайсы припрятаны, а ты молчишь. Пожалуйста, Дина отвернулась, нажала какую-то скрытую кнопку и задняя панель отъехала, открыв сейфовую нишу. Дина взялась двумя руками за шкатулку, в е с а в которой, судя по всему, было предостаточно, и с заметным стуком водрузила ее на столик кафедры. Верхняя часть этой модели саркофага размером с запеленутого младенца была выполнена в форме б а р е л ь е ф а х Атшепсут. пустые глазницы царицы смотрели вверх. на лбу были вычерчены тонкие морщины. по ней можно связаться с Путиным? у Моти загорелись глаза. нет, это не средство связи. от чёрта, нахрена она тогда нужна? ему никто не ответил. я бросил взгляд на экран с правительственным бункером. т р е т ь собравшихся во главе с президентом уткнулись в свои бригеты и воширон Константина. Треть м о л и л а с ь в разных позах, остальные разбежались по углам, а один министр залез под стол. Все они время от времени поглядывали на трансляцию первого канала, хотя камера показывала только опустевшую студию. Все, к о н ч и л а с ь пропаганда. Как-то недобро заметил Мотя. Три минуты, просто сказал Антон. На хрен а нам этот детский гробик? поинтересовался Мотя. Он определенно не верил в шкатулку последнего приюта и разочарованно отошел в сторону. Таймер показывал 00:02:33. Как она открывается? – спросил Антон, с трудом поворачивая шкатулку к себе то одной, то другой стороной. Никак, – ответила Дина. Она цельная. Мы ее просвечивали на рентгене и даже делали КТ. Внутри нет полости. Тогда зачем вы назвали ее шкатулкой? Древняя традиция. Мы их ч т и м А документация к ней есть? Буднично спросил Антон, как если бы жена попросила его помочь освоить навороченный кухонный комбайн. Есть один папирус, но в нем сплошные аллегории. Все туманно. Давай папирус. Папирус. Дина залезла в ту же сейфовую нишу, где хранилась шкатулка, и вытащила маленький прозрачный бокс музейного типа с вмонтированным и гигрометром и термометром. Мотя вернулся к нам, и мы втроем склонились над боксом. На дне был аккуратно разложен папирус, действительно очень старый и ветхий. Да это же иероглифы! воскликнул Мотя. Дина читает по-древнеегипетски, напомнил я. Дина приподняла шкатулку обеими руками и чуть прищурившись начала читать, нараспев: и ч и п е д ж е с ш е п ш е с и у т а м е р у у э р е т Мекетек пупехуи. Дина осталась минута с небольшим, крикнул я. Время идет, переводи уже. Дина недовольно посмотрела на меня, но послушалась. Она произнесла текст также нараспев, но уже с меньшим количеством просодии. Возьми шкатулку, если земля оказалась в страшном бедствии. Она твое последнее прибежище. Возьми скорее, пока беда не заполнила землю, ибо шкатулка не всесильна. Сейчас самое время, авторитетно сказал Мотя. Возьми ее в руки и заставь ее работать. Тогда весь мир замрет, а шкатулка исправит его. Она сделает ур уаб и исчезнет. Вернуть исправленное будет невозможно. Ур уаб означает что-то типа великого очищения или что-то подобное. Тут в помещении раздался пронзительный сигнал таймера, такое телефонное бип. на запущенная через у с и л и т е л ь Пиздец, ракеты полетели, сказал Мотя. Теперь не важно, что значит УРУАБ. Мы все посмотрели на таймер. Шесть нулей. Я представил себе взлеты ракет. Как взлетает ракета с земли ясно, как из под земли, то есть из шахты, тоже ясно, хотя не очень. Как ракета взлетает из подводной лодки я себе до конца представить не мог. Наверное, лодка должна всплыть. Мы не успели. Мрачно констатировал Антон. У нас не было шансов. Попытался утешить его Мотя. Нифига подобного, смотрите! Я показал на таймер. Никаких шести нулей не было. Таймер переключился и показывал ноль ноль четырнадцать пятьдесят семь. Это приблизительное расчетное время до прилета первой ракеты. Ровным голосом пояснила Дина. Уф! У нас еще уйма времени, бодрился Мотя. А твоя шкатулка может остановить ракеты? Да, поддержал Антон вопрос. Остановить или деактивировать боеголовки, или направить ракеты в океан, или и то, и другое, и третье. Все возможно, сказала Дина. Но я сто раз говорила, как работает шкатулка иур УАБ мы не знаем. Мы не знаем даже, как включить ее. Уймы времени у нас, конечно, не было. Таймер как будто тикал у меня в висках. Давайте не отвлекаться, попросил я. Мы остановились на Уруабе, большой чистке, великом очищении, поправила меня Дина. В документе, который прислали нам инквизиторы, говорилось, что шкатулка якобы может изменить прошлое, вспомнил я. Но это, конечно, в рамках средневековых легенд. Все равно читай дальше, попросил Антон. Вокруг нее засияет область изменяющегося цвета, и в этой области сохранится время, а вдали от нее время застынет. Не покидай сияние. Сознание твое исказится, но это не навсегда. Не дай видениям увлечь себя. Позволь сну овладеть тобой. Когда ты восстанешь от о с н а м и р будет исправлен и время возвратится. Ты считаешь, что это аллегория? Поинтересовался Антон Удина. Конечно. А мне кажется, задумчиво сказал Антон, что это очень конкретная инструкция. На первый взгляд в тексте папируса нет ничего лишнего. Он очень напоминает руководство, пусть и неполное. Устный комментарий. К папирусу есть устный комментарий, сказал Адина, но он не особенно помогает. Говори, взмолился я. Должен помочь, у нас нет выбора. В мире существовал еще один аналог шкатулки последнего приюта, вздохнул Дина. Ковчег Завета, но он, как известно, бесследно пропал во время захвата Иерусалима вавилонянами. б е ц а л е л ь сделал его, зная, как устроена шкатулка. Ковчег также умел останавливать время. И когда Ковчег действовал, то у людей вокруг него тоже появлялись какие-то проблемы с сознанием, видения, галлюцинации, а в Папирусе сказано не дай видением увлечь себя. Слушай, Мотя проявил обычный скепсис. Но это же легенда из серии, что Моисей был египетским магом. Вот Моисей научил б и ц а л е л я как изготовить ковчег. Возможно, и Аарон, брат Моисея, первый первосвященник, в этом тоже поучаствовал. Мотя покачал головой. Дина, ну прекрати. Ты правда в это веришь? Я верю, что это предание передается в братстве из поколения в поколение. А правдиво оно или нет, я не знаю. Предание говорит, что у ковчега было больше функций, чем у шкатулки. Библия подтверждает это. Но главное, что мы знаем, ковчег не исчезал после однократного использования. Он был в ходу сотни лет. Что логично, ведь он и с д е л а н на триста лет позже. Конечно, фыркнул Мотя. Одно дело избранный народ, а другое хаты непонятно откуда взявшиеся. и Ероглиф к сне. Я понимал, что даже злиться на м о т и н ы шутки не было времени. Дина, как там было? Весь мир замрет? Да, это иероглиф к с н и Значит, остановиться, замереть, сойти с пути. Но эта шкатулка не просто останавливает время. Она еще что-то изменяет, уточнил Антон. Верно? Верно. Пока шкатулка работает, в мире происходит некая коррекция, исправление. Что-то перещелкивается. Вступают в силу какие-то тонкие настройки. К сожалению, это все, что мы знаем. Я оживился. Изменение настроек было мне хорошо знакомо. Об этом говорилось в готической новелле, как в компьютерной игре, которую ты ставишь на паузу и меняешь в ней какие-то параметры, а потом заново ее запускаешь. В игре на паузе время также останавливается. Примерно так. Хороший аналог, одобрил Адина. Какой механизм? спросил Антон голосом заинтересованного ученого. Ведь человек, который ставит игру на паузу, сам находится вне игры, и у него время идет. Мотя перестал шутить и озабоченно смотрел на таймер, как игрок п р о и г р ы в а ю щ е й команды смотрит на табло за пару минут до конца игры. Дина на секунду задумалась. Антон прав. Для того чтобы поставить компьютерную игру на паузу, надо находиться вне игры. Чтобы остановить время, надо быть вне этого времени. Значит, здесь участвуют дополнительные измерения. А раз они эти измерения взаимодействуют между собой, следовательно, механизм может быть только один — гравитационный. Закончил Антон предложение з Адину. Но какую гравитацию может создать эта шкатулка с ее массой? Это вопрос, сказал Адина. Именно это мне и непонятно. Мне понятно, сказал я, хотя в ф и з и к е я разбирался не больше, чем в древнеегипетском языке. Гравитация создается в другом месте, ну, в другом измерении, соответственно, а сюда транспортируется результат, то есть в нашу вселенную передается продукт, который гравитация создает где-то там во вне. В одном из комментариев Талмуде задумчиво сказал Адина сказано: место ковчега не имеет измерений. Иными словами, ковчег не занимал физического места в святая святых. Похоже, и Осиф опять прав. Сюда передается не сама гравитация, а ее продукт. Вы не слишком увлеклись теорией? Почти жалобно спросил Мотя. Осталось семь минут. Но Дина и Антон, не обращая внимания на его слова, посмотрели на меня с интересом, что было бы очень лесно, т если бы не... Конец пятьдесят шестой главы.